Три дня спустя Сомс получил официальное письмо. От Сомса требовали формального извинения, и письмо заканчивалось словами «В случае отказа дело будет передано в суд». За всю свою жизнь Сомс дважды обращался в суд. Один раз по делу о нарушении контракта, другой раз по поводу развода, а сейчас его привлекают за дефамацию. Сам он всегда считал себя пострадавшей стороной. Конечно, он не намерен был извиняться. Теперь, когда ему угрожали, он почувствовал себя гораздо спокойнее. Стыдиться ему нечего. Завтра же он готов еще раз назвать рыжую кошку предательницей и в случае необходимости заплатить за это удовольствие он перенес все мысли в начало 80-х годов, когда сам он, начинающий адвокат, выступал по делу своего дяди Суизина против другого члена Уолпол-клуба. Суизин на людях обозвал его плюгавым церковником, торгашом и ничтожеством. Сомс вспомнил, как он свел оскорбление к ничтожеству, доказав, что рост истца 5 футов 4 дюйма, что к церкви он действительно имеет отношение и любит собирать по подписке деньги на трусики для дикарей островов Финджи. Ничтожество присяжные оценили в 10 фунтов. И Сомс всегда утверждал, что решающую роль в этом сыграли трусики. Королевский адвокат Бобстей очень удачно ими оперировал. «Да, теперь таких адвокатов, как при Виктории, не осталось. бобс живо изничтожил бы кошку!» После суда дядя Суизин пригласил его обедать и угощал йоркской ветчиной под соусом из Мадеры и своим любимым шампанским. Он всех так угощал. Но надо надеяться, что и сейчас есть адвокаты, которые сумеют погубить репутацию, особенно если она безупречна. При желании дело можно будет уладить в последний момент, а Флер во всяком случае останется в стороне. Нет необходимости привлекать ее в качестве свидетельницы. Он был как громом поражен, когда неделю спустя Майкл позвонил ему по телефону в Мейплдерхэм и сообщил, что на имя Флёр через адвоката пришла повестка. Обвинения — дефамация в письмах, содержащих, между прочим, такие выражения «змея» и какие бы то ни было моральные побуждения ей чужды. Сомс похолодел. — Говорил я вам, следите, чтобы она не оскорбляла эту женщину. — Знаю, сэр, но она со мной не советуется, когда пишет письмо кому-нибудь из своих друзей. — Нечего сказать «друзья», — сказал Сомс. — Вот положение. — Да, сэр, я очень беспокоюсь. Она решила бороться. Слышать не хочет об извинении. Сомс заворчал так громко, что у Майкла за сорок миль зазвенело в ухе. — Что же теперь делать? — Предоставьте это мне, — сказал Сомс. — Сегодня вечером я к вам приеду. — Может ли Флёр привести доказательства в подтверждение этих слов? — Она считает... — Нет, — неожиданно оборвал Сомс. — По телефону не говорите. Он повесил трубку и вышел в сад. Женщины, изнеженные, избалованные, воображают, что могут говорить все, что им вздумается. И действительно говорят, пока их не проучит другая женщина. Он остановился неподалеку от пристани и стал смотреть на реку. Вода была прозрачная, чистая. Река течет туда в Лондон, и там воды ее становятся грязными. А его ждет в Лондоне это неприятное грязное дело. Теперь ему придется собирать улики против этой Феррор и запугать ее. Отвратительно. Но ничего не поделаешь. Нельзя допускать, чтобы Флер впутали в судебный процесс. Эти великосветские процессы... Ничего они не приносят, кроме обид и унижений. Как на войне можно победить и потом сожалеть о победе или проиграть и сожалеть еще сильнее. А все плохой характер и зависть.